Что есть. Питер отчаянно пытается плыть против приливных волн. Догнать горящий траулер, но каждый раз волны всё яростнее отбрасывают его к берегу, и расстояние между ним и траулером не сокращается, а наоборот увеличивается с каждым толчком воды. И вот последняя слепящая вспышка на горизонте, а потом ничего. Больше ничто не горит в темноте. Его лодку, его жену, его жизнь поглотило ненасытное море. Остался лишь дождь. Он вгрызается зубами в шаткую твердь. Соль, песок, пот и слезы стекают по горлу, заглушая рыдание. Когда-то, выброшенный на берег в буйстве другого шторма, он нашел любовь всей своей жизни, свою судьбу спрятанную под покровом рыжих, как водоросли волос. В тех же водах он потерял всё. Он переворачивается на спину. Сил уже не осталось. Но разве теперь это важно? Она не твоя дочь. Четыре коротеньких слова. Гибельная лавина. Тяжесть крошащихся гор погребает его под собой. Всего одна фраза, отнимающие у него их ребёнка, её ребёнка. Ему не хочется даже думать о том, что это значит. Кто этот мужчина? Кого Маэва любила до него? Кто был отцом его Лейды? «Лейли!» Он слышит имя дочери. Крик на ветру. «Она не твоя дочь». «Ты не права, моя. Она моя дочь и всегда будет моей. Он шепчет эти слова, но ветер уносит их прочь. Где ты, дитя? Моева уж точно не привела бы тебя сюда. Но он откуда-то знает, что именно так и было. Он кое-как поднимается на ноги и бежит по песку, спотыкаясь на каждом шагу. Его взгляд мечется и по земле, и по морю. Он зовёт Лейду срывая голос. Кричит её имя ветру, дождю и небу. «Где она?» Он снова бросается в море. Стоит по колено в волнах прибоя. В последний раз выкрикивает её имя. Оно срывается с его губ, и штормовой ветер рвёт его в клочья. Кусок серой шкуры размером с шаль прибивается к его ногам. Он наклоняется и хватает его. Ладонь сочится кровью. Это последнее, что от неё осталось. Единственное, что осталось. Маэва. В ответ доносится ржание их старой лошади. Питер бежит к ней, прижимая к груди кусок шкуры. Тихо шепчет ласковые слова, успокаивая перепуганное животное. Кладёт шкуру поверх седла. Хватает поводья и ведёт лошадь к пристани. На краю причала лежит мешок. Питер его поднимает. Вглядываясь в горизонт, он опять зовет Лейду. Чувствует, как в груди поднимается вихрь. Надо решительно принимать меры. Но его тело и разум словно одеревенели. Судорожно сжимая в руке мешок, он возвращается к лошади. Ему нужно собрать поисковый отряд. Ему нужен ганс. Ему нужен свет дня. Ему нужна помощь богов. «Один, верни ее мне!» Он падает на колени, стиснув поводье в одной руке. Другой рукой он цепляется за последнюю частичку, оставшуюся от жены.